глава 17 на ужине габриэлы уже не было а вот Эделина активно что-то обсуждала с графиней изабель дулуа и меня от чего-то это насторожило я изредка поглядывала на девушек но разговор о их я все равно услышать не могла а со стороны это выглядело как милая беседа двух старых знакомых хотя раньше определённо они не общались или делали вид что не общались Мои мысли прервало появление в зале короля и принца. Луиза по непонятной причине отсутствовала. «Леди», — начал его величество, — «поздравляю каждую из вас с замечательно пройденным этапом. Все девушки держались достойно, и выбрать лучших оказалось не так-то просто. В первую очередь мы, конечно, оценивали инциденты, которые были подготовлены лично для каждой из вас». И именно они являлись основным показателем прохождения этапа. Начнем с наград. Графиня Изабель де Луа вы показали блестящие знания в урегулировании межличностных конфликтов. Король взмахнул рукой и в зал занесли две бархатные коробки с украшениями. Один из наборов ваш, а также весь завтрашний день вы проведете в компании принца. Обе коробки показали девушке. В одной находился комплект с сияющими красными камнями, во второй — синими. Она остановила свой выбор на втором. Комплект в целом выглядел гораздо роскошнее, но что-то мне подсказывало, что уступал по магической наполняемости. Хитрый взгляд короля только подтвердил мою догадку. «Признаться, я был весьма удивлен сдержанностью второй победительницы». Леди Ариадна, вы показали себя с хорошей стороны. Я уже не ожидала от чего-то услышать свое имя. Но на мое удивление, коробку с ювелирным гарнитуром унесли. А в зале появился слуга, который вёз манекен. Накидка из полупрозрачной переливающейся ткани и большим капюшоном выглядела как что-то очень хрупкое и дорогое, при этом абсолютно не имела никаких украшений, вышивок или драгоценных вставок. Рассмотрев ее внимательно, леди Изабелла лишь гордо вскинула голову, презрительно хмыкнув и как бы жестами говоря мне, что у нее то целый комплект украшений, а мне простая накидка. Вот только я была абсолютно уверена в том, что эта накидка абсолютно не так проста, как кажется. Надо только узнать, что же в ней заключено. и вы также сможете провести первую половину дня с принцем послезавтра. Пусть и не целый день, а всего лишь до обеда, я все таки была рада, что смогу нормально поговорить с Рэем. После разговора с Алией я буквально разрывалась между тем, чтобы рассказать ему о том, что на самом деле есть шанс на выздоровление, или промолчать об этом во избежание ненужного разочарования. А теперь к неприятным новостям. Сегодня из отбора выбывает баронесса Алисия Лаваль. К сожалению, несмотря на все ваши таланты, мы не видим вас будущей королевы. Девушка была абсолютно не расстроена, а наоборот, даже слабо улыбнулась. И я знала, почему, однако она подняла руку с просьбой высказаться, что вызвало у многих удивление. Могу я до конца отбора остаться при дворе? Абсолютно уверенным голосом спросила девушка. «Конечно. Это право есть у каждой претендентки. Не все же, как леди Габриэлла, спешат с отбора под венец». «Благодарю вас, ваше величество», — почтительно произнесла девушка. «Я бы хотела остаться в качестве приближенной леди Адриадной Кельси. У меня есть такая возможность». Я искренне не понимала, что происходит, но девушка явно знала, что говорит». Король лишь недолго задумался и кивнул. «Правилам это не противоречит определенно. Если вы будете проводить свободное от испытаний время вместе, вреда не будет. Не ожидал, что за столь короткий срок кто-то из вас успел настолько подружиться. Что ж, тогда позволю вам и дальше посещать ужин вместе со всеми. Благодарю вас за ваше великодушие». Девушка обворожительно улыбнулась, И на этой ноте всем разрешили приступить к ужину. Я же сидела тихо и старалась не привлекать внимания. Интересно, что значит приближенное на отборе»? Это же, наверное, как минимум нечестно. Об этом я тоже решила спросить хоть у кого-то, мысленно ругая себя за то, что не додумалась раньше посмотреть основные правила отбора. Где-то же они должны быть прописаны. После ужина у меня у двери на выходе из зала встретила Алия. «Ваша новая комната готова». Идти пришлось недолго. Она находилась гораздо ближе, чем раньше. Перед тем, как зайти, я заметила, вдоль стены слабое голубое свечение на полу. Это означало, что барьер уже работает. «Защитный контур настроен на тебя и твою магию», начала объяснять мне девушка. Он не пропустит внутрь того, кто решит причинить тебе вред. Но все таки постарайся быть осторожной. За ее пределами тебя ничто не защитит. Ты уже видела мой новый трофей? Насколько я поняла, его должны были доставить в гардеробную. Да, но я плохо читаю артефакты. А этот и вовсе странный какой-то. Мысленно я кивнула. Отметив, что все-таки была права, и эта накидка действительно является артефактом. Баронесса Алисия Лаваль изъявила желание остаться при дворе до конца отбора в качестве моей приближенной. Что это значит и чем для меня в перспективе грозит? На самом деле это неплохо. Так она выразила заинтересованность своего дома в вас, как в претендентке. Считайте, что у вас, помимо принца Рейгана, в покровителях теперь семья Лаваль. Став королевой, я буду им чем-то обязана. В теории. Вовсе нет. Но если вас устроит баронесса в качестве кандидатки, то вы сможете без лишних проблем ввести ее в свою свиту. А зачем ей это может понадобиться? Например, удачно выйти замуж, находясь при дворе. Шансов гораздо больше — Чем надеяться на балы и званые ужины. В конце концов, она баронесса. Это нишая из титулованных домов, и вы единственная претендентка, которой она могла предложить покровительство своего дома в силу положения. Я тихо вздохнула, понимая тот факт, что по сути она меня использует для возможного улучшения своего положения. Но ее понять можно. Если есть такой шанс, то почему им не воспользоваться? «Так мы будем заходить или так и будем обсуждать отбор в коридоре?» Немного нетерпеливо спросила Аллея. Я лишь кивнула в ответ. Комната оказалась даже меньше, чем та, в которой я жила раньше. Но так мне показалось даже уютнее. Вместо дивана и кресел здесь был круглый столик и два плетённых стула. Окно выходило на парк. А слева, так же, как и прежде, находились две двери. Это радовало... Ведь без личных удобств жить было бы не очень приятно.